Когда я служил под вашим командованием, мне это напоминало войну, а теперь кто знает, куда меня сунут, с кем я буду. Пятую нашивку надо ждать еще три-четыре года, да и дадут ли ее вообще. А Крошарта, каков? Слышали? Ни слова о моей мадагаскарской кампании, ни единого звука! Штабная крыса, проворчал генерал. Чем оставаться с таким горе-воякой, предпочитаю тотчас же уложить багаж, ответил командир «Драгун», теребя свои маленькие жесткие уськи. «Уеду в Монпреле, займусь имением, заведу лошадей для охоты, пожалуй, женюсь, кстати, давно пора». Так они перебрасывались словами, но каждый думал о собственных делах. «Шарамон!» — крикнул генерал, — «затяни мне шнурок!» «Ах да, генерал, местная пресса просит ваш портрет», — сказал майор Желон. — Пресса, пресса, вы ведь знаете, как я отношусь к журналистам. он молчал, ожидая, какое решение примет генерал. Наконец-то произнес, — Рамон, подай мне портфель. Он тот, из черной кожи. Он присел к столу, подул на фуфайку, на то место, где обычно красовались его ордена, нацепил пенсне, закурил сигарету. Из прозрачного конверта он достал несколько фотографий разложил их перед собой и начал внимательно рассматривать. «Это не годится», — сказал он. «Такое впечатление, будто у меня нос в песке. Не понимаю, как удается этим типам извлекать из своих хитроумных ящиков такие рожи. Вот эта фотография, как будто ничего нет. Я, очевидно, пошевелил рукой. Впрочем, все равно... Передайте им ее. Тут у меня более внушительный вид. Я всегда лучше выхожу в профиль. Могу я просить вас, генерал, подарить мне одну фотографию? Спросил Желон. Ну, конечно, друг мой, с удовольствием. Выберите сами. На своем изображении он начертал поберег брюк. Моему верному боевому товарищу, командиру эскадрона Шарлю Желону, Знак уважения и дружбы генерал Делла Монери. Июль 1921 года. «Благодарю вас, генерал!» — сказал обрадованный Желон и вытянулся. «Вот, видите, — продолжал генерал, — как правильно я поступил, сохранив за собой парижскую квартиру. Хорош бы я был сейчас, когда меня уволил в отставку этот балбес-министр. Куда бы я девался?» «Во всяком случае, генерал, знайте, — Двери Манпрели всегда открыты для вас. Спасибо, мой дорогой, спасибо. Конечно же, я непременно приеду навестить вас. Шарамон, помоги мне одеться. Денщик взял брюки от штатского костюма и натянул штанину на негнущуюся ногу генерала. Уж так мне жаль, господин генерал, произнес он глухим голосом, что в последний раз помогаю вам одеваться. Шарамон разговаривал очень редко, но уж если говорил то чистую правду. У него была круглая, темноволосая, а сейчас наголо остриженная голова. Майор Желон спросил, «Шарамон, сколько лет ты в армии?» «Десять, господин майор, и все время в денщиках». «В этом его призвание», — пояснил генерал. «Как у других призвание быть коммердинером». Шарамон прошел всю войну ему. Трижды объявляли благодарность в приказе. Он награжден медалью за то, что вынес на себе офицера с поля боя. И он всегда хотел быть только денщиком. Видимо, служба у меня венец его карьеры. Вместе с тем он упрям, как осел. Смотрите, все-таки умудрился положить башмаки сверху. Еще злиться, Если их положить вниз, брюки помнутся, спокойно заметил денщик. Он готов кинуться в воду ради меня, верно, Шарамон? Так точно, господин генерал. А ради майора кинулся бы в воду. Понятно, если бы служил денщиком у него. «На, возьми, выпьешь за мое здоровье», — сказал генерал, сунув ему в руку кредитку. Отведя жилона к окну, он сказал доверительно. «Вот со всем этим, дорогой мой, и трудно расстаться с такими парнями». Он дотронулся до сабли, лежавшей плашмя на столе, и потом повесить на стену эту старую железку. Казалось, он грезит. Урбен подарил мне ее, когда я окончил сенсир, — думал он. Это было так давно. С ней шел в атаку, убивал людей. Ведь, по правде говоря, в этом истинная цель нашей профессии — убивать людей. А когда становишься стар, больше убивать не можешь. «Ножны, как и я, начинают изнашиваться», — проговорил он вслух. «Но клинок еще хорош, генерал!» — с улыбкой произнес Желон. Генерал усмотрел в этих словах игривую шутку. Нет уж совсем не то. Теперь надо, чтобы женщина была не слишком молода и не слишком стара. Вот что генерал сказал Желон, довольный тем, что разговор принял другой оборот. Ваш поезд отходит лишь три часа. Давайте кутнем на прощание, а? Позвольте мне вас пригласить. э не, нет, дружище, пока еще я ваш командир. Разрешите уж мне пригласить вас на завтрак.